что я выкинул прошлой ночью Раферти. Это было классно. Часов около восьми, когда все в больнице стихло, я вдруг как закричу Летающая тарелка, летающая тарелка! Вскочила и побежал по коридору. Весь этаж на ноги поднял. Одна из сестер оказалась верит в пришельцев так она даже за фотоаппаратом сгоняла. Другие принялись меня расспрашивать, а кое-кто кинулся к окну. Это на инвалидных-то колясках. Представляешь, нашелся один тип, который утверждал, что тоже их видит. Ну и потеха была. Я просто животно надорвал от смеха. Так что пришлось снова лечь в постель. И даже не посмел им признаться что это была лишь шутка. Какой-то блаженный в соседней палате вопил «Аллилуйя» и громко молился. «Жаль, тебя здесь не было». Я улыбаюсь. Вот это настоящий Роберт. Именно такого я надеялся встретить, когда приехал в больницу навещать его. Трюкач, лихач, берущий от жизни все, что можно». Но едва во мне начинает теплиться надежда, как голос Роберта меняется. «Раферти», — помолчав немного, — произносит он серьезно. «Хочешь знать правду?» «Конечно». Все мои тревоги возвращаются. «А в чем дело?» — спрашиваю я, и не хочу слышать ответ. «Ну...» — тянет он неуверенно. Ничего особенного. «Да ладно, со мной можешь на чистоту говорить!» Роберт молчит. «Я волнуюсь, но не решаюсь заговорить». Смерть вырвала флаг из моих рук и мчится вперед на всех парах. Произносит он, наконец, слегка напыщенно, словно читая по книге. «Боюсь мне уже не отыграться». Я потрясен. Никогда прежде Роберт так не говорил. Я помню, как он вырвал победу, когда мы играли в захват флага. Еще и недели не прошло. «Ерунда!» — говорю я неестественно бодрым голосом, который так ненавижу у других. «Просто ты переусердствовал прошлой ночью. Все наладится, вот увидишь». В конце концов, она любого кладет на лопатки. Я всегда знал это. Но твой черед еще не наступил. Впрочем, она может одолеть меня лишь однажды, — продолжает Роберт, не обращая внимания на мое утешение. А я побеждал ее много раз. Вот именно подхватываю я. Я хочу сказать... Я не стану ей поддаваться. Я буду бороться до конца. Молодец. Ты ведешь с ней настоящую войну, которая еще не окончена? Еще нет, — соглашается он, помолчав. Но старуха подступает все ближе. Я тебя понимаю. Ко мне она тоже подбирается. Извини, если навел тебя на грустные мысли. Вообще-то все не так плохо. Не знаю, действительно ли ему полегчало, или он просто старается поддержать меня. Может, я смогу тебя как-нибудь навестить? Отлично, — говорит Роберт своим прежним голосом. Это было бы здорово. Вот бы мы задали жару мрачной сестре Жницы. Она после этого наверняка перевелась бы в другую больницу. Удивительно, как быстро к Роберту возвращается самообладание. Я очень встревожен, но стараюсь не терять надежду, даже если его слова — лишь бравада. «Только не приезжай до окончания лагерной смены», — предупреждает Роберт. «Тебе нужно время, чтобы поладить с Холли». «Ладно, осторожней там». И ты тоже. Я еще тебе, позвоню. Я передаю трубку Луису и выхожу на улицу. Я не знаю, как помочь Роберту, и просто гоню прочь тяжелые мысли. Вспоминаю его последнюю проделку с летающими тарелками, и на душе становится легче. Дождь перестал, но тучи еще не рассеялись. Мы играем в софтбол за девчачьими домами. Площадка размокла, поэтому мы играем прямо на траве. Девчонки получают четыре аута, а у нас только два. И еще у них добавочный десятый игрок. И все же перевес на нашей стороне. Девчонки удивляют нас в первом же ининге, выиграв очки в перебежках и занимая базу за базой. Во втором ининге я бью первым. Я не очень-то хороший игрок, но без колебаний занимаю нужную позицию, уверенный, что смогу отбить мяч. В тайне я надеюсь покрасоваться перед Холли, которая принимает подачи. Я принимаю первую подачу. Мимо. Бол! Вот твой шанс! кричит Холли, посылая мяч назад. Смотри, не промажь! Что ты имеешь в виду? Она указывает на правую границу поля. Марлен смотрит. Я отбиваю вторую подачу. Страйк. Я оглядываюсь в сторону первой базы, за которой стоит Марлен. Как это я ее не заметил? И что? Почему бы тебе не показать класс перед ней? Я отбиваю снова еще один страйк. «С какой стати?» «Ну, ты не проведешь», — говорит Холли с горечью. «Знаю, что ты по ней сохнешь». «Я больше не могу думать об игре. Я отбиваю третью подачу, оборачиваюсь и смотрю на Холли, потом кладу биту». «Молодец! Ты в отличной форме!» Питер, направляясь к пластине, хлопает меня по плечу. Я смотрю на Марлен, потом снова на Холли. И вдруг меня осеняет. Так вот почему она была так неприветлива со мной в последнее время. Я ухожу с поля и сажусь на скамейку рядом с Луисом. «Почему не играешь?» — удивляется он. Я пропускаю его вопрос мимо ушей. Холли считает, что я влюблен в Марлен. Луис смотрит в сторону. С чего это она взяла, не знаешь? От моего пристального взгляда Луису становится не по себе. Не ты ей растрепал. Но ведь это правда, разве не так? Может, что и было. Да прошло. Но холи-то какое дело? Луис